Прошло три с половиной года, холодный морозный вечер. В мастерской Ирины Матвеевны идет усиленная работа. Она и две помощницы ее, бывшие жертвы Анюты, теперь уже довольно взрослые девочки, изо всех сил торопятся окончить большой и очень выгодный заказ. Через неделю свадьба Наденьки Коптевой, и часть ее предана шьется у Ирины Матвеевны в небольшой комнатке, Рядом с мастерской сидит сама невеста, пришедшая провести вечер со своей бывшей подругой. Жребцова также зашла проведать Машу, с которой давно уже не виделась. Молодые девушки ведут оживленную беседу, не стесняясь окружающей бедной обстановки. Тем, что за неимением тульев одну из них приходится сидеть на кровати. И тем, что разговор их часто прерывается двумя маленькими девочками, обращающимися к тете Маше то с просьбой, то с каким-нибудь вопросом. Наденька Коптива по обыкновению говорит больше всех, с одушевлением перечисляет все удивительные качества своего жениха, описывает его любовь к ней, те подарки, которыми он осыпает ее, те планы счастливой, веселой жизни. Маша слушает ее с участием. Жеребцовые подобные разговоры, видимо, не нравятся. Лицо ее стало еще серьезнее, чем было в гимназии и она пользуется первой минутой молчания деньги, чтобы прервать ее и заговорить о своих делах. Уже полтора года, как она посещает медицинские курсы, она заводит разговор о своих занятиях, пишет сообщить подругам, как много нового и интересного удается ей узнать и из лекций профессоров, из книг, которые она продолжает читать прежним жаром. Маша слушает ее еще с большим участием, чем Надю, закидывает ее вопросами и, кажется, всей душой переносится в ее жизнь. Тоже ты все только о нас спрашиваешь, а сама себе ничего не говоришь», обратилась к ней Наденька, принимавшая мало участия в ученой беседе. «Тот раз, когда мы с тобой виделись, ты рассказывала, что получила какие-то выгодные занятия?» «Да». «У меня теперь хорошие уроки», — отвечала Маша. «Видишь, как мы разбогатели, и у меня с детьми есть отдельная комната, и много ты часов занята. Я ухожу из дому в десять часов утра, а возвращаюсь в пять, и получаю пятьдесят рублей в месяц. Значит, весь вечер у тебя свободен?» «Не совсем». Ты забываешь о моих девочках. Утро до десяти часов, и вечер до девяти, пока они улягутся спать. Я отдаю им. Но ведь ты не всегда же сидишь дома. Будешь ты иногда в гости, в театры?» Просила Наденька. «По правде тебе сказать?» С улыбкой отвечала Маша. «В театре я была всего один раз в жизни. Помнишь, когда мы учились в гимназии, и ты пригласила меня к себе в ложу?» Знакомых, кроме вас двух, у меня нет. — А с вами, вы сами знаете, как редко мне удается видеться. — Еще бы! Ты забегала ко мне последний раз? — Ровно три месяца тому назад, — кричала Жеребцова. — Но, по крайней мере, ты успеваешь ли заниматься? Прочла ты те книги, что взяла у меня тогда? — Нет, еще не совсем. Мне ведь мало времени на чтение, только вечером, когда все улягутся. И то в прошлом месяце Нюша была больна... Приходилось ухаживать за ней. Я целых три недели не брала в руки книги. — Бедная Маша! — проговорила Наденькая, чувством пожимая руку подруге. — Нелегка твоя жизнь. — Ничего, — бодро отвечала Маша. — Я потружусь, зато им будет легко и жить, и учиться. Она с любовью поглядела на девочек, подошедших приласкаться к ней перед отходом ко сну. Конец повести. Читала Валентина Савенко.